Глава д е в я т н а д ц а т а Дороти сопровождала меня. Она была немного грустна сегодня, и я попробовал узнать, что ее печалит. Наконец она призналась, что время, проведенное семьей, как всегда, не принесло ей большой радости. А тут еще близящиеся преображения. Что ж, если церковь Амана победит, то ты станешь похожей на Ладину. Разве плохо? Теперь не знаю. Теперь все не так. Как мы будем жить? Где я буду работать? «Очевидно, институт закроют». Она вздохнула. «Закроют», — подтвердил я. «Но это мелочи. Если Хэнди удастся найти некто, то там есть рецепты лекарств, использовавшихся предыдущей цивилизации от болезней. Вот о чем надо думать. Из медицины у нас одна хирургия и развита». Это звучит ужасно, Генри, и становится страшно за будущее. Зачем вообще церкви а м а н а нужно это преображение? Куда денется церковь после того, как все получат, наконец, желаемое? Кто будет туда ходить? О чем просить? Интересный вопрос, милая. Я думаю, это будет повторение истории пришельцев с м о т р е е й Когда человек сталкивается лицом к лицу с самим собой, спасти его от этого кошмара могут только высшие силы. А значит, церкви всегда работа найдется. Мы шли по главной улице города. Я обратил внимание на грязь, царившую повсюду. Тротуары были замусорены, асфальт в ямах и трещинах, стены домов давно не окрашивались, и везде, где можно, стояли высокие заборы, собранные из разнокалиберных досок. Я удивлялся, почему жители оставались здесь. В мире а а м а н а все выглядело намного благообразнее. Навстречу попадались люди, отягощенные уродствами, которых в Глори Тауне встретить было трудно. То и дело раздавалась брань. Несмотря на дневное время, было много подвыпивших. Заплеванные тротуары, ни одной целой скамейки на бульваре. Всюду экскременты, вырванные с корнем телефонные аппараты, свисающие со столбов, рваные полосатые тенты над окнами кафе. Общая безрадостная картина усугублялась льющимся с небес холодным дождем. — Боже мой, что тут за грязь повсюду? — воскликнул я. — Разве ты не знаешь, что главная заповедь Сакана гласит «Делай, что хочешь»? «Может быть, Сакан имел в виду нечто другое, а не и с п р а ж н е н и я на тротуарах, когда захочется?» Я видел, как Дороти покраснела. Ей не хотелось, чтобы я ассоциировал ее с жителями Черхола. «Мне тоже так кажется. В свое время мы много говорили с Вестером на эту тему. Дороти, а почему жители не хотят перебраться из Черхола в какое-нибудь приличное место?» «Это невозможно», — отвечала она. «Никто не разрешит им так вести себя, как они ведут себя здесь», Да и церковь Сакана старается как может отвратить их от остального мира. Вот пойдешь на полуночную службу, послушаешь, что Вестер говорит, и сразу поймешь. А ведь он один из многих священников, работающих над умами. Дорога пошла вверх, и открылся вид на серый город. «Взгляни!» — она указала на множество косых крестов, разбросанных среди теснящихся до горизонта домов. «Однако черхол гораздо больше, чем я предполагал!» — воскликнул я. Но все же, неужели людям не хочется тут что-то изменить? Ведь невозможно вокруг смотреть без содрогания. Тут что, совсем не любят красоту? — Да, ты прав, здесь совсем не любят красоту. Здесь любят и поддерживают всякое уродство, ибо в этом дар Сакана. Ты еще не видел, как все гордятся друг перед другом своими уродствами. — Но как тебе удалось остаться почти нормальной? У тебя нет никаких уродств. — У меня нет! — воскликнула Дороти. «А это что?» И она приподняла юбку. Я увидел узловатые, покрытые корой, как стволы деревьев, ноги, разрастающиеся внизу, наподобие корней. «Бедная Дороти!» — чуть не вырвалась у меня. «Как же тяжело ей, наверное, ходить!» Увидев произведенное на меня впечатление, она одернула юбку и молча пошла дальше. Я уважал ее за смелость, ведь она знала, что я выгляжу по сравнению с ней безупречно. «Я не могу помочь тебе сейчас», — сказал я ей. «Но, помнится, ты такую отличную характеристику к л ю в о р о т а м дала, что я поразился твоей проницательности. Попробуй сама об этом подумать. Что держит тебя, как корни держат дерево?» «Ты моего папашу не видел», — усмехнулась Дороти. «Он вообще весь покрыт корой, даже на человека не похож, а у меня только ноги». «Ну, вот мы и пришли». Она указала на дом, стоящий на улице последним. Сразу за домом шли заросли камыша, скрывающие большое озеро. На стук вышла приземистая женщина-жаба, и, посмотрев на нас выпученными глазами, молча открыла дверь, впуская на просторный внутренний двор. Там обнаружился небольшой домик, где остановились мои друзья-полицейские. х е н д и задумчиво курил у двери. «О, пожаловал наш беглец! Ты куда подевался тогда? Заходите, сейчас обедать с нами будете». Он распахнул дверь. «Привет!» — сказала Шарки, сидящая у окна и начищающая свое оружие. Грегис возился у плиты. — Привет, полицейский из Глоритауна. Как ваши дела? Увенчались ли поиски успехом? — спросил я бодро. — Мы близки к поимке некто как никогда, — гордо отвечал Грегис. Местная полиция уже отметила появление нового лица, к тому же яростно пропагандирующего преображение среди местного населения. И нам окажут в с е м е р н у ю помощь. «Тем более, что в здешних местах появился Ааман. Вы его не видели?» — засмеялся он. «Что?» — закричал я, подскочив на месте. «Некто призывает к преображению с а к а н о в Он что, с ума сошел?» «Такова была его всегдашняя цель — измениться», — напомнила мне Шарки. «Да, но раньше он хотел создать суперлюдей и стать одним из них, чтобы повелевать остальными. Но теперь зачем ему это?» «От страха», — сказала Дороти. «Наверное, он боится, что кто-нибудь еще выкинет с ним шутку, как о л о в з в у ч и т правдоподобно, однако это опасно. Агитировать людей с молоком матери, впитавших ненависть к Аману, призывая лишиться Дараса Кана», — ответил я. «Ну и когда вы собираетесь схватить его?» «Сегодня ночью», — ответил х е н д и сверкнув глубоко сидящими глазами. «Он сегодня собирается в церковь на службу, ему нужны слушатели». Между прочим, он заимел уже немало последователей. Я был поражен до глубины души. Некто вел себя более чем странно. И зачем ему все это понадобилось? В моем представлении он был расчетливый и холодный человек, проявляющий максимум насилия над окружающими. А тут вдруг религиозные проповеди. Тут я вспомнил, что его дом был полон изображений Аамана, что несказанно удивило меня. Может быть, он был тайным поклонником Аамана? «Интересно, что бы сказал некто, увидев меня здесь?» «А в какой храм он придет?» «Мы пока не знаем, но, наверное, в тот, который вмещает больше народа», — ответила Шарки. «Нам сообщат полицейские. Дороти, не стесняйтесь, берите тарелку». «Тогда, наверное, в храм Дагмера пойдет», — сказала Дороти, накладывая себе кусочки рыбы, которую Грегис наловил в местном озере. «Пока было время, я рассказал полицейским о теории отражения». о том, что прочел в записках Чарльза, объяснил, почему нельзя открывать небесные врата. «Генри, ты должен сообщить об этом людям», — взволнованно сказала Шарки. «Ты должен идти на телевидение, обратиться в правительство, собрать всех священников, бить во все колокола». «Я все понимаю, но не уверен, что меня кто-то будет слушать. А между тем душа Тхигу уже созрела, и остался всего один всемирный молебен, чтобы все произошло». Все молчали, но боюсь, что только я и Дороти видели эту проблему глубоко. Остальным же просто не верилось. Они были полицейскими, материалистичными людьми, которые привыкли доверять фактам и бумагам с печатями, и даже мое преображение вряд ли могло сильно убедить их. Шарки, конечно, верила мне больше, но она была женщина, а значит, умела видеть невидимое. Мы решили идти вместе со всеми к Дагмеру, а потом к Вестеру, потому что именно там соберутся носители тхигу. Через полчаса появился полицейский, похожий на любого полицейского из Глоритауна и в такой же точно форме государственного образца. Он сообщил, что некто с последователями, как мы и предполагали, собирается в храм д а г м е р а Оставалось только ждать вечера. Храм, к которому мы подошли, в отличие от всего прочего в городе, выглядел просто великолепно. Темный полированный гранит, из которого он был сложен, искрился в свете фонарей и как зеркало отражал бесконечную толпу идущих к нему людей. Даже в Глори т а у н е не было такого большого храма. Редкие тяжелые облака проплывали, едва не цепляясь за сияющий в свете прожекторов косой крест. Величина дверей поражала всякое воображение. На них вырезанные из черного дерева фигуры, борющихся между собой с а к а н а и а м а н а Первый раз в жизни я входил в такой подавляющий размерами величественный храм. Мы с Дороти держались за руки, чтобы не потеряться в толпе. Храм был похож на амфитеатр наоборот. Внутри — конусообразное возвышение, поднимающееся большими круговыми ступенями до самого купола. Первые, кто пришел, уже забрались на самый верх, где располагалась круглая площадка, на которой должен будет появиться священник Дагмер. Все остальные постепенно заполняли ступени с перилами, чтобы держаться или опираться о них. Прихожане должны были смотреть снизу вверх, задрав головы на площадку, где будет вершиться таинство. Толпа т е с н и л а нас все выше и выше, и мы попали на шестую ступень отверха. Я стал считать людей и сбился. По моим подсчетам, на нашей ступеньке помещалось около тысячи человек. Я повернулся, чтобы посмотреть вниз. Народ все пребывал. х е н д и Шарки и и Грегис отправились с полицией по какому-то своему маршруту. На стенах, частично покрытых мозаичным панно, а частично высокими зеркалами, до самого потолка играл электрический свет, делающий эту нереальную картину слегка прозаичной. И вот, наконец, конус заполнился людьми, которых, по словам Дороти, сегодня было особенно много. Мы слышали, как в толпе живо обсуждали появление Аамана и его провозвестников. Дороти толкала меня локтем в бок и улыбалась. Те, кому не хватило места на конусе, расположились внизу, плотно сбившейся толпой. Здесь не было ни одного сидячего места. Считалось, что саканы должны были проявлять стойкость в молитве. Я обратил внимание, что система вентиляции была сделана на совесть. Несмотря на такое количество людей, воздух был свежим и чистым. Я не понимал, как можно видеть священника отсюда. У меня перед глазами были только чужие спины. Пока что Дагмер не появлялся. Все были возбуждены, и это чувство передавалось также и мне. «А когда будет священник?» — шепотом спросил я у Дороти. «Подожди, сейчас увидишь, еще луна не подошла». Она указала на зеркальную полосу, окантовывающую стену на самом верху. На ней я увидел отражающуюся полную луну, находящуюся левее косого креста. Каким образом изображение попадало на зеркало, я не понимал. Люди тихонько переговаривались, следя за движением светила, которое, оказывается, перемещалось довольно быстро. Я продолжал с любопытством оглядывать зал. Такого количества рогов, наростов и шипов, собранных в одном месте, я никогда не встречал. Внезапно свет погас и грянул орган с такой силой, что у меня встали дыбом волосы. Луна подходила к самому кресту, От волнения я сильно сжал руку Дороти. Музыка начала подъем по невидимым ступеням, аккорды звучали все сильнее, и душа вздымалась вслед за ними. Луна почти совместилась с серединой креста, и в этот момент раздался последний мощный аккорд. Что-то вверху изменилось, и яркий свет залил весь храм. Свет был такой силой, что у стоящих на двенадцать рядов ниже были видны самые мельчайшие чешуйки на коже. Он лился из зеркал и одновременно призрачно отражал стоящих на ступенях людей. И в этом свете прямо сверху мягко опустился человек в длинном серебристо-белом одеянии, весь окутанный лунными бликами. Зрелище было завораживающее и магическое, настоящее представление. Я понимал, отчего саканы с таким удовольствием шли в храм. «Даже при современных технологиях таких спецэффектов вряд ли достигнешь». А Дороти рассказывала, что храму 1450 лет. Я был поражен и взволнован. И что самое интересное, Дагмер был мне хорошо виден. Луна миновала крест и пошла вправо. «Дети мои!» — раздался зычный голос священника, чья голова была увенчана рогами. «Интересно, настоящими?» или как маска Аамана у наших священников. «Воспоем славу отцу нашему Сакану и утвердим наши стопы на страже мира!» «На страже мира!» — откликнулись прихожане нестройными голосами. «В день, когда Сакан дал нам дар, он завещал хранить его от века и до ныне, но скоро нам придется отстаивать его. Дети мои, сегодня вы услышите необычные вещи. но пусть они не повергают вас в трепет. До нас дошло, что Ааман близко, и его рабы готовятся открыть небесные врата». В зале возник сильный шум, но Дагмир призвал всех к тишине. «Врата откроются ровно через месяц на полнолуние. Теперь, в течение этого месяца, мы будем ежедневно встречаться здесь для молебна. На следующее полнолуние — наша решающая битва». То, чего мы ждали долгие века, уже у нашего порога. Готовьтесь, дети мои. Отбросьте в сторону все суетное, мелкое, ничтожное. Настало время объединить наши силы. Многие из вас слышали о рабах а м а н а появившихся на наших улицах. Властью, данной мне с Акканом, даю вам право уничтожать всякого, кто посмеет призывать в ряды нашего древнего врага. Он хочет забрать невинные души, Он пришел за вашими сердцами. Он вырвет их у вас из груди и съест. Он ворвется в ваши дома и разрушит ваши семьи». Многие века Аман ждал этого дня, чтобы взять реванш. «Он силен и хитер. Он будет прельщать вас чудесами, но вы не верьте глазам своим. Лучше вырвите глаза и отбросьте их, как мусор». «А теперь воспоем гимн с а к а н у дабы он дал нам силы и избрал одного из своих сыновей, который выйдет на битву с Ааманом. А мы, да будет велико пламя его ярости, поможем ему!» Орган ударил аккордом, продравшим меня с ног до головы неожиданной дисгармонией. Стоящие вокруг нас прихожане зашевелились, и вдруг со всех сторон грянуло из тысяч клыкастых пастей словословие Саккану. «Ты, давший дар своим детям, победивший Амана и з г н а в ш и й врагов с земли! Ты, закрывший небесные врата для всякого зла и научивший...» Внезапно тело священника Дагмера подлетело вверх и мелькнуло в воздухе, отброшенное неведомой силой. Орган сбился и замолчал. Последние ноты продолжали тревожно гудеть в его трубах. С обратной стороны конуса люди продолжали петь гимн и давший нам силы, недоступные пониманию. Внизу ахнули и закричали. Тело Дагмера свалилось с небес. Он потерял свою тиару с рогами, все же фальшивыми. Раздался чей-то пронзительный визг. Шея священника была сломана, а сам он был мертв. Поднялась паника. Все с криками ринулись вниз, устроив толчую. И тут на верхней площадке появилась знакомая мне крепкая и горбатая фигура н е к т а Его панцирь сиял, как доспехи в лунном свете. Я т т о л к н у л Дороти в бок. Она расширенными от ужаса глазами смотрела вниз, на место, куда упал священник. — Дороти, вот он! Ты только посмотри! — Всем молчать! — раздался повелительный голос некто. — Слушать сюда! Небесные врата откроются в назначенный срок. Никто не смеет мешать человечеству преобразиться, если кому не по нраву. Пусть сидит дома и попытается удержать на голове рога, но не мешает, иначе умрет уродом. Аман придет. Он близко и несет вам свободу, а не рабство. Кому вы нужны, чтобы п о р а в о щ а т ь вас? Кому нужны ваши уродства? Что за ценность? Хоть бы сами подумали. Вот ты! Он подтянул к себе крокодилообразного прихожанина с непомерно длинными костлявыми руками, которыми тот вцепился в руки некто, пытаясь оторвать их от себя. «На что ты такой красавец нужен планете? В природе уже есть настоящие крокодилы. Они не гадят на земле, не пьют хот-блом с утра до ночи, не с б и в а ю т жену и не грабят магазины. На черта ты сдался Ааману! Он же, наоборот, хочет сделать ваше рыло благообразными». упрятать ваши непотребные сущности в шелковую кожу, а вместо этих выпученных глаз поместить сияющие бриллианты. Ваши жены будут прелестны и нежны, а дети так и останутся ангелами. Чего вы держитесь за уродство, как будто нет мозгов подумать о том, на что оно вам? Чтобы испугать Амана? Да вы меня даже не можете испугать, не то что солнечного бога! Он отбросил крокодилообразного в сторону, повернул голову вокруг шеи, осмотрев притихших прихожан. Народ молчал, пораженный речами некто. Никогда до этого никто не слышал ничего подобного. Кто-то осмелился оскорбить их саккана, убить священника в храме, смущать их слух гадкими речами. Через минуту народ стал роптать. Поднялся крик. В руках у бандитов, которых здесь было предостаточно, появилось оружие. Раздались выстрелы. Кого-то ранило. Женщины заверещали. Все р и н у л и с ь вниз, с м е н а я друг друга. Началось невообразимое. Я схватил Дороти за руку и потащил ее наверх. Там было меньше давки. Я увидел, как фигура некто окуталась лунным светом и исчезла. Наверное, воспользовался тем же путем, что и Дагмер. Но не только мы взобрались туда. Вскоре на площадку полезли еще и другие жители Черхола, пытающиеся разглядеть в ярком свете луны, куда подевался некто. Снизу закричали «Держите всех, кто наверху! Хватайте их! Это слуги а м а н а Дело приняло неожиданный оборот, и я спустил Дороти на ступеньку ниже, собираясь смешаться с толпой и ругая себя за то, что полез наверх. Но не тут-то было. Ко мне бросились сразу несколько человек, и, ухватившись за плащ, потянули в разные стороны. Застежка оторвалась, и я предстал перед черхолом во всей своей красе. е а м а н закричали вокруг сотни голосов. «Спасайся, кто может!» И только что цеплявшиеся за меня прихожане стали с разбегу прыгать вниз с площадки прямо на головы людей. Поднялся вой и крик, который трудно передать словами. Тут кто-то догадался включить электрический свет, и вся картина всеобщей паники открылась моим глазам. «Стойте! Куда вы убегаете? Я пришел за вашими душами!» — крикнул я, не в силах сдержать смех, видя, как здоровенные монстры, каждый из которых может разорвать меня в клочья, без оглядки убегают, расталкивая остальных. У дверей образовалась пробка. Трудно представить, сколько народу передавили в этой свалке. Вокруг меня оставалось пустое пространство. На несколько ступеней вниз не было уже ни одного человека. «Дороти, ты где? Пора уходить!» Невдалеке я увидел щель, откуда вырывался яркий свет. Дороти подбежала и схватила меня за руку. Все видели, как мы, взявшись за руки, исчезли так же, как немного раньше агитатор пути Аамана — некто. Отчего, где бы ни появлялся этот человек, там всегда кто-то погибал. Когда мы забежали с Дороти в узкую дверь, то оказались в лифте, который сначала поднял нас вверх, а потом пошел куда-то в сторону и, наконец, опустился на землю в неизвестном месте. Вокруг стояли черные, необхватные, кряжистые деревья. От лифта шла еле заметная тропка, густо усыпанная листьями. По ней мы и пошли. Нужно было торопиться к Вестеру, у него уже, наверное, собрались носители тхигу. Тут я вспомнил о х е н д и удалось ли им напасть на след некто. Если полиция знала, где лифт, то, вероятно, он уже схвачен. В Черхоле были полицейские нечета нашим, такие же монстры, как и сам некто. Яркий лунный свет помогал нам пробираться через лес. Дороти сначала неуверенно, а потом все более твердым шагом пошла напрямик, а я следом за ней. Мы оказались у озера. — Я знаю теперь, где мы, — сказала Дороти. — Только до храма Вестера далековато. Придется огибать озеро. Хотя постой. «Где-то здесь должна быть лодка. Рыбаки часто оставляют лодки на берегу». И она пошла быстрым шагом. Через метров двести мы и вправду нашли лодку. Дороти села на весла и умело погребла через окутывающий все вокруг тонкий туман. По пути мы обсуждали то, что произошло в храме Дагнера. «А ведь мне надо сменить одежду», — сказал я. «Мой плащ уже видела множество людей. Не хотелось бы, чтобы жители Черхола, оправившись от первого страха, схватили меня». «Я могу дать тебе одну из своих юбок», — прыснула со смеху Дороти. «Это, конечно, мило с твоей стороны. Ну а лицо куда девать?» «Мы подумаем об этом, я обещаю. Вон, видишь, впереди свет. Это храм Вестера. Нас уже ждут». Через двадцать минут, вытащив на берег лодку, мы пошли через поля. Храм Вестера был не такой большой, как храм д а г м е р а но совсем не такой маленький, как я предполагал. Когда мы приблизились... то увидели, что служба закончилась, и возбужденная толпа народа выкатывалась из дверей. Все громко переговаривались и размахивали руками. Наверное, Вестер сообщил им что-то необычное. Никто еще не знал, что произошло в храме Дагмара, но скоро все узнают. Произошедшие обрастут слухами и небылицами, и весь черхол будет трясти от ужаса перед Ааманом. Мы вошли в храм, где оказалась такая же точная лестница-конус, как и в храме Дагмара, но Вестер был внизу и сидел на большом резном троне. Его голову увенчивала тиара с рогами, как у Дагмара, и это выглядело довольно смешно, потому что мохнатая собачья морда с рогами сочеталась плохо. «Молодцы, что пришли вовремя. Я ожидаю носителей т х и г у Они не присутствовали на службе. Их мозг не должен отвлекаться». «Вестер, мы тебе расскажем сейчас то, что произошло в храме д а г м е р а сказала Дороти. После нашего рассказа Вестер впал в глубокую задумчивость. Потом сказал, «Да, невеселые дела. Я боюсь, что все зашло очень далеко и обратного пути нет. Таких совпадений не бывает. Все собирается воедино. Значит, я должен выполнить эту миссию. Думаю, такая ситуация соберет в городе все главные силы церкви с а к а н а Это и плохо, и хорошо». Тебе, Генри, опасно находиться в таком виде. Надо будет подумать о том, как тебя изменить. А вот и наши первые носители т х и г у Накинь к а п ы ш о н они еще не готовы тебя видеть». Я так и сделал. В двери храма стали входить люди. Сначала пятеро, потом еще двое, и потом несколько человек пришли по одному. Вестер всех пересчитывал. Не хватало двоих — Симмы и еще одного человека. Через двадцать минут ожидания встревоженный Вестер послал Дороти посмотреть, где же Сима. Дороти ушла. н а с и т е л и Тхегу сидели смирно на своих стульях и молчали. Было видно, что они знакомы между собой, но отчего-то не общались. Через двадцать минут, когда Вестер совсем извелся, отворилась дверь и появились Дороти с Симой, которая повисла на ней и едва передвигалась. Все присутствующие повернули головы и напряженно смотрели на то, как женщины приближались. Пробежал легкий шепот, кое-кто привстал с мест. Все они отлично знали Симу и не могли понять, куда она д е л а д в е из своих четырех ног. Сима села на стул и извинилась за задержку. Вестер, открыв пасть, смотрел на жену. Я не мог сдержать улыбки. Как я и предполагал, Сима начала изменяться. Теперь она точно знала, куда идти. — Дети мои, — начал Вестер. Вы, наверное, слышали о том, что в наших краях появился сам Ааман со своими приспешниками. И вы, конечно, знаете, что время открытия небесных врат подошло, и наша битва не за горами. Мы никогда не работали вместе, поэтому должны будем узнать друг друга ближе, а также отыскать остальных носителей Тхигу и собрать их на линию. Отец Вестер, а где будет проходить последняя служба? — спросил какой-то маленький мужчина с клешнями, как у Олафа. — Она будет проходить здесь только для вас. — Вы посмотрели, все ли носители тхигу, находящиеся в черхоле, присутствуют здесь? Носители тхигу замерли, потом наперебой заговорили. — Одной нет здесь, но она не из наших. — Она пришла, но очень сильна, — добавила плоская женщина, похожая на рыбу. — Призовите ее на следующую службу, она нам нужна. сказал Вестер. «Они что, видят каждого носителя Тхигу?» тихо спросил я у Дороти. «Да, они все связаны. Я помню, ты говорила, что видела их в Глори Тауне. Как ты узнала?» «Просто я тоже носитель Тхигу, разве я тебе не говорила? Может быть, в меньшей степени, чем остальные? Это тоже одна из причин, почему я здесь». «Я рад, что ты сможешь мне помочь. Теперь главное найти остальных. Я знаю, что не все они захотят быть на нашей стороне, и противостояние может быть равным. э т о новость не очень хорошая. Что же делать? Послушай, Вестер как раз об этом говорит. Я прислушался. Мы должны найти всех и оповестить. Слаженно воздействовать на всех носителей тхегу, независимо от их местоположения. Что делать, вы знаете. Мы не можем проиграть. Сакан не для того дал вам дар и силу, чтобы в самый ответственный момент вы отступили. Вас мало, но вы сильны. С сегодняшнего дня начинаем совместную работу. Скоро я открою вам новые сведения, которые заставят вас взглянуть на ваш дар по-новому. От этого зависит судьба планеты. в е с т о р говорил еще много всего, но я уже не слушал. Я боялся, что только носителями Тхигу проблемы не решить. Я хотел открыть теорию отражения всему миру или хотя бы его части. и н о в ы о пути, чем публичные выступления, я не видел. Возможно, мне удастся убедить телевидение помочь проинформировать население. Я даже вспомнил нескольких товарищей, которые имели отношение к средствам массовой информации. Я верил, что Ааман поможет мне. Или Саккан. Домой мы шли все вместе. Знакомство с носителями Тхигу было решено отложить на пару дней. За это время Вестер подготовит их ко встрече со мной. Сима не умела еще ходить на двух ногах, но была счастлива и горда. в е с т р задумчиво шел рядом, поддерживая жену под руку и периодически и с к о с а поглядывая на меня. Я понимал, что его снова терзают сомнения. Уж очень мое появление походило на визит Аамана. И в древних книгах все так и описывалось. А теперь Сима и з м е н и л о с ь Свершилось чудо. А разве в Библии Сакана не говорилось о том, что Ааман будет совершать чудеса?